Глава 30 Что может клятвенный жезл? Солнце висело над самым горизонтом, обрисовывая силуэт Белой башни в отдалении, но холод прошедшей ночи, казалось, только усилился, а ползущие по небу темно-серые тучи угрожали снегопадом. Зима была на исходе, однако она судорожно цеплялась за существование даже сейчас, когда уже пора начаться весне, с ослабляя свою хватку. Утренние шумы проникли в палатку Игвейн, хотя та и стояла на отшибе. Лагерь, казалось, вибрировал. Работники, должно быть, носили воду из колодцев и возили дрова и уголь на тележках. Служанки готовили сестрам завтрак, а послушницы второй смены спешили к своему завтраку, а первые и третьи смены на занятия. Это был знаменательный день, хотя никто не знал об этом. Скорее всего, этот день положил конец притворным переговорам, происходившим в Дорейне, за столом, установленным в шатре у подножия моста, ведущего к Тарвалону. Переговоры были фальшивыми с обеих сторон. Налетчики Эйлайды продолжали безнаказанно бесчинствовать на другой стороне реки. В любом случае, сегодняшняя встреча будет последней на некоторое время. Глядя на свой завтрак, Эгвин вздохнула и вытащила из исходящей паром каши маленькое черное пятнышко, вытерев пальцы ольняную салфетку и даже не поглядев поближе, чтобы удостовериться, что это был долгоносик. Когда не до конца уверен, то меньше беспокоишься о том, что осталось у тебя в миске. Она положила ложку каши в рот и постаралась сосредоточиться на сладких кусочках сушеного абрикоса, которые добавила туда чеза. «Действительно что-то хрустнуло на зубах?» «Все это питает желудок, как говорила моя мать, так что не стоит обращать внимания», пробормотала Чеза, словно говоря, сама с собой. Таким образом она давала Игвейн советы, не переходя при этом черту, разделяющую госпожу и служанку. По крайней мере, она давала ей советы, когда рядом не было холимы, а та сегодня покинула палатку с самого утра, Чеза сидела на одном из сундуков с одеждой, на случай, если понадобится что-нибудь сделать для игвейн или куда-нибудь сбегать, но ее глаза то и дело обращались к груди одежды, которую надо сегодня отослать прачке. Она не стеснялась что потелешить в присутствии игвейн, но на ее взгляд сортировка грязного белья находилась уже по другую сторону этой черты. Стерев с лица гримасу, Игвейн уже собиралась сказать Чезе, чтобы она сама шла завтракать. Чеза считала, что поступить так до того, как Игвейн покончит с едой, является еще одним нарушением приличий, но не успела она открыть рот, как в палатку влетела Нисао, окруженная сиянием Саидар. Прежде чем входной полок успел упасть, Игвейн мельком заметила, что снаружи стоит царин, лысый и чернобородый, коренастый как пень, страш Нисао, Капюшон маленькой сестры был опущен и аккуратно уложен на плечах так, чтобы виднелась желтая бархатная подкладка, однако она куталась в плащ, словно промерзла насквозь. Она не сказала ничего, лишь коротко взглянула на Чезу. Дождавшись кивка Гвень, та взяла свой плащ и поспешила наружу. Она не могла видеть сияние силы, но понимала, когда Эгвейн хочет поговорить с кем-нибудь наедине. — Кайрин мертва произнесла Нисау без всякого вступления. Ее лицо было спокойным, голос твердым и холодным. Достаточно низкорослая, чтобы Игвейна рядом с ней казалась высокой, сейчас она стояла выпрямившись, словно пытаясь добавить себе пару лишних дюймов. Обычно она так не держалась. Семь сестер уже произвели проверку на резонанс, еще до того, как я туда пришла. Нет никакого сомнения, что убита она с помощью Саидин. У нее сломана шея, буквально свернута. Словно ее голову повернули вокруг оси на полный оборот. По крайней мере, смерть была быстрой. Несао глубоко и судорожно вздохнула, поймала себя на этом и еще больше вытянулась вверх. Ее стражи опоили еще до ее убийства. Кто-то дал ему травяной настой, погрузивший его в сон, но с ним тяжело будет иметь дело, когда он проснется. Она даже забыла презрительно скривить губу, как делают все желтые, когда упоминают о травах, что служило мерой ее озабоченности, каким бы спокойным ни казалось ее лицо. Игвейн положила ложку на маленький столик и откинулась на спинку стула. Внезапно стул перестал ей казаться таким уж удобным. Теперь самой лучшей после Лиане была Баде Коутон послушница. Она постаралась не думать о том, кем еще была Баде. Если дать ей попрактиковаться, Баде сможет делать работу почти так же хорошо, как Кайрин. Почти. Впрочем, Гвен не стала говорить этого вслух. Ниса узнала некоторые секреты, но далеко не все. «Сперва она я, а теперь Кайрин. Обе из голубой Айя. Ты не знаешь, их связывало что-нибудь еще?» Несао покачала головой. Она ей была Айседай уже 50 или 60 лет, когда Кайрин пришла в башню, насколько я помню. Возможно, у них были общие знакомые. Я просто не знаю, мать». Теперь ее голос звучал устало, а плечи немного поникли. Ее тайное расследование смерти Анаии ни к чему не привело. И теперь она, несомненно, ждала, что Игвейн собирается добавить к этому и Кайрин. «Выясни это приказала Игвин «Только осторожно. Второе убийство вызовет немалый переполох. Незачем подливать масло в огонь». Какое-то мгновение она разглядывала стоящую перед ней сестру. Несау могла привести оправдание впоследствии или заявить, что сомневалась с самого начала, но до сих пор она была образчиком самоуверенности, характерной для желтой Айя. Впрочем, не сейчас. Много ли сестер разгуливают вокруг, удерживая Саидар. Я заметила нескольких мать, натянуто ответила Нисао. Она несколько вызывающе приподняла подбородок, впрочем, через мгновение сияние вокруг нее пропало. Она плотнее закуталась в плащ, словно внезапно озябла. Сомневаюсь, что Карин это помогло бы. Ее смерть была слишком внезапной, но это дает ощущение уверенности, Когда невысокая женщина покинула палатку, Эгвейн осталась сидеть, помешивая ложечкой кашу. Она больше не видела в ней черных пятнышек, однако аппетит пропал. В конце концов она поднялась и накинула на шею семицветный палантин, затем набросила на плечи плащ. Сегодня как никогда ей нельзя сидеть, погрузившись в мрачные размышления. Сегодня как никогда она должна скрупулезно пройти через всю ежедневную рутину. Снаружи по промерзшим колеям бивачных улиц грохотали повозки на высоких колесах, нагруженные большими бочонками для воды, дровами и мешками с углем, и возщики и грузчики, идущие позади, кутались от холода в плащи. Как обычно, семьи послушниц торопились по деревянным настилам, умудряясь выказывать знаки внимания, проходящим айс седай, не замедляя шага. Послушница, не выказавшая должное уважение сестре, могла заслужить порку, но тоже ждало и послушницу, опоздавшую на занятия, а наставницы чаще всего оказывались гораздо менее терпимыми, нежели Айсседай, случайно встреченные по дороге, которые, по крайней мере, могли найти оправдание для послушницы, стремглав в промчавшейся мимо. Одетые в белые женщины, разумеется, по-прежнему спешили убраться с дороги при виде полосатого палантина, видневшегося под капюшоном Эгвейн. Но она не желала портить себе настроение еще больше, чем оно уже было испорчено, обращая внимание на то, как послушницы приседают посреди улицы, поскальзываясь на промерзшей земле и иногда чуть ли не падая лицом вперед, прежде чем их кузины успеют удержать их. Кузинами называли друг друга члены одной семьи, и каким-то образом это, казалось, связывало их друг с другом сильнее, чем если бы они в самом деле были родственницами и даже на самом деле кузинами. Настроение Игвейн портили немногочисленные айсседай, которых она видела то там, то здесь, скользящие по деревянным помостам, окруженные рябью реверанцев. Ей встретилось не больше дюжины на пути от ее палатки до кабинета Амерлин, но три из четырех, кроме плаща, были закутаны также в сияние силы. Они предпочитали ходить подвое и в сопровождении всех стражей, какие у них были. И те, что были окутаны Саидар и остальные, выглядели настороженными. Их капюшоны поворачивались из стороны в сторону, словно они постоянно осматривали местность вокруг себя. Это напомнило Игвень те времена, когда в лук поразила эпидемия сыпного тифа, и каждый, кто выходил из дома, прижимал к носу смоченный бренди носовой платок, поскольку Дарал Баран, которая была тогда мудрой, сказала, что это поможет отвести заразу. Они прижимали к носу платки и всматривались друг в друга, ожидая, кто следующий внезапно покроется пятнами и упадет на землю в беспамятстве. 11 человек умерло, прежде чем болезнь ушла из деревни. Но прошел еще месяц после того, как заболел последний человек, прежде чем люди согласились выходить на улицу без платков. Долгое время после этого запах Бренди связан был у нее со страхом. Сейчас она почти чувствовала его. Две сестры убиты прямо посреди лагеря. Убиты мужчиной, который мог направлять силу. Не говоря уже о том, что он, по-видимому, имел возможность приходить и уходить, когда захочет. Страх поражал Айси быстрее, чем любая болезнь. Палатка, которую она отвела себе под рабочий кабинет, Была уже теплой, когда она пришла, с жаровни поднимался аромат розовых лепестков. Стоячие светильники с отражателями и настольная лампа горели. Повседневный порядок был ей хорошо известен. Повесив плащ на вешалку в углу, она опустилась на складной стул возле своего письменного стола, автоматически поймав ненадежную ножку, которая вечно норовила сложиться. Все, что от нее требовалось, это следовать рутине. Завтра она сможет объявить о том, что было сделано. Первая посетительница оказалась для Игвейн полной неожиданностью. Возможно, это была последняя женщина, которую она ожидала увидеть, входящей в свою палатку. Теодрин была гибкой, круглощекой коричневой сестрой. Меднокожей демоникой с упрямой складкой у рта. Когда-то она выглядела постоянно готовой улыбнуться. Она плавно прошла по истертому ковру, подойдя настолько близко, что бахрома ее шали чуть ли не смела бумаги с письменного стола. Когда Теадрин присела в очень формальном реверансе, Игвейн протянула ей левую руку, чтобы та поцеловала ее кольцо великого змея. Формальность должна быть встречена формальностью. — романда желает знать, мать, не может ли она встретиться с вами сегодня, — проговорила высокая коричневая. Ее тон был мягким, но в нем звучала также и настойчивость. — Скажи ей, что она может прийти в любое удобное для нее время, дочь моя, — осторожно ответила Игвейн. Теодрин сделала еще один реверанс, не меняя выражение лица. Когда коричневая сестра уже повернулась, чтобы уйти, в палатку мимо нее проскользнула одна из принятых, откидывая белый капюшон. Эмара была тоненькой и почти такого же низкого роста, как Нисао. Казалось, сильный порыв ветра способен унести ее, Однако она держала в вереных ей послушниц весьма твердой рукой, более твердой, чем у многих сестер. Впрочем, к себе она относилась не менее жестко, а жизнь послушницы и предполагалась не сладкой. Серые глаза и мары скользнули по бахроме на шале Теадрин, и ее рот изогнулся в презрительные усмешки, которая тут же разгладилась, когда она раскинула свои снежно-белые юбки с разноцветной каймой в реверансе перед Игвейн. Алые пятна краски вспыхнули на щеках Теодрин. Эгвейн хлопнула ладонью по столу так, что каменная чернильница и песочница подпрыгнули. — Ты забыла, как оказывают знаки уважения к Айс Седай, дитя? — резко спросила она. Эмара побледнела. Амерлин все же имела определенную репутацию, в конце концов, и торопливо присела перед Теодрин в еще более глубоком реверансе. Та ответила деревянным кивком, и выскользнула из палатки значительно быстрее, чем вошла в нее. Эмара хотела сообщить, запинаясь и с акцентом, еще более усиленным нервозностью, о желании Лилейн встретиться с Амерлин. Когда-то Романда и Лилейн не соблюдали таких формальностей, появляясь без предупреждения, когда хотели, но провозглашение войны с Элайдой многое изменило. Не все, но многое. Эгвейн передала Лилейн тот же ответ, что она дала романде, хотя и более отрывистым тоном, и Эмара, чуть не споткнувшись при реверансе, почти бегом выбежала из палатки. Вот и забит еще один гвоздь, упрочивающий легенду об Эгвейн-Алвир, престоле Амерлин, по сравнению с которой Сирейли Багант показалась бы подушкой, набитой гусиным пухом. Когда принято и удалилось... Игвейн подняла руку и, нахмурившись, посмотрела на то, что она прикрывала. Сложенный квадратик бумаги, который Теадрин уронила ей на стол, целую ее кольцо. Ее брови сдвинулись еще больше, когда она развернула его. Написанные от руки строчки, покрывавшие листок, были написаны бегло, но четко, однако в конце стояла большая клякса. Обычно Теадрин была очень аккуратна. Возможно, она пыталась соответствовать общему мнению о коричневых. Романда послала двух сестер переместиться в Каиреен, чтобы прояснить какой-то слух, из-за которого, восседающие от желтых, гудят, как пчелиной улей. Я не знаю, о чем идет речь, мать, но выясню это. Я слышала, как одна из них упоминала Найниф. Не так, словно та находится в Каиреене, но словно бы эти слухи как-то с ней связаны. Эта дура даже подписалась своим именем. — Что это, мать? Эгвейн вздрогнула от неожиданности и едва успела удержать складывающуюся ножку стула, чуть не свалившись на ковер. Она перевела хмурый взгляд на суан, стоявшую у самого входного полога, держа на руках свою шаль с голубой бахромой и прижимая к груди кожаные папки. Брови голубоглазый Айси слегка приподнялись при виде испуга Эгвейн. — Вот! Раздраженно сказала Игвейн, пододвигая к ней листок. Сейчас не время дергаться и подпрыгивать. Ты уже знаешь, о Кайрин? Разумеется, Суан знала, но Игвейн все же спросила. Ты внесла необходимые изменения? Необходимые изменения? Свет, это звучало так помпезно, словно это говорила Романда. Она действительно нервничает. Лишь в последний момент она сообразила обнять Саидар и сплести малого стража для защиты от подслушивания. И лишь после того, как плетение уже было выставлено, она подумала, что сегодня не совсем тот день, чтобы кто-нибудь заподозрил, что у нее могут быть секретные разговоры с Суан. Суан не нервничала. Она вынесла и не такие бури. И ухитрилась всплыть, уже утонув, как сказали бы некоторые. Для нее сегодня было всего лишь немного ветренно. — В этом нет нужды, пока мы не будем знать наверняка насчет лодок, мать, — спокойно ответила Суан, кладя папки на стол и аккуратно раскладывая их между чернильницей и песочницей. Чем меньше у Баде будет времени подумать над этим, тем меньше у нее будет возможности впасть в панику. Спокойно, как пруд. Даже убийство двух сестер не могло взволновать Суан. Или то, что им придется послать послушницу, обучавшуюся всего несколько месяцев, заменить одну из погибших? Впрочем, когда Суан прочитала записку, ее лоб пересекли морщины. «Сперва фалай начинает скрываться», — проворчала она, глядя на листок. «А теперь Теадрин приносит это тебе, а не мне. У этой дурочки меньше мозгов, чем у чайки рыболова». «Можно подумать, она хочет, чтобы кто-нибудь узнал, что она присматривает за Романдой для тебя». «Присматривает». «Уклончивое выражение, означающее «шпионит». Они обе поднаторели в эвфемизмах. Это приходит само, когда становишься айсседай. Однако сегодня эвфемизмы резали слух и игвеин. Возможно, она хочет, чтобы ее обнаружили. Возможно, она устала от того, что Романда постоянно указывает ей, что делать, Что говорить и что думать? У меня сейчас была принятая Суан, которая насмехалась над шалью Теодрин». Ее собеседница пренебрежительно махнула рукой. «Романда всем пытается указывать, что делать и что думать. Что же до остального? Все изменится, когда Теодрин и Фаолайн дадут обеты на клятвенном жезле. Не думаю, что кто-то будет всерьез настаивать, чтобы они проходили проверку на шаль сейчас». До тех пор им придется принимать все со смирением. «Это не очень-то хорошо, Суан». Игвейн выдержала ровный тон, но это стоило ей усилия. По крайней мере, она подозревала, на что отправляет этих двоих, когда приказала им войти в окружение Романды и Лилейн. Ей необходимо было знать, что замышляют восседающие, и до сих пор необходимо это знать, хотя она и была им обязана. Они были первыми, кто поклялся ей в верности, причем по собственной воле. Кроме того, многое из того, что говорят о Адрины Фалайн, можно также сказать и обо мне. И если принятое выказывает им неуважение, что ж, этого она не боялась. Но вот что думают сестры, это уже совсем другое дело, особенно восседающее. Суан. У меня не будет никакой надежды вновь соединить башню, если Айсседай сомневаются во мне. Сон с силой фыркнула. Мать, к этому времени даже лилейны Романда знают, что вы настоящие престол Амерлин. Признают они это или нет? Эта парочка не стала бы соглашаться даже с Дианей Ариман. Думается мне, они начинают видеть в вас вторую эдарну нареговну. Может быть, сухо ответила Игвейн. Диане считалась спасительницей Белой башни после катастрофы, случившейся у Банвин с Артуром Естребиное крыло. Эдарна имела репутацию самого искусного политика из всех женщин, когда-либо державших посох и палантин. Обе были очень могущественными Амерлин. Но, как ты уже напоминала, я, должны быть, уверена, что не кончу, как Шейн Чунла. Шейн начинала, как очень сильная Амерлин, крепко державшая в руках башню и совет, но впоследствии превратилась в марионетку, делающую в точности то, что ей говорят. Суан кивнула, одобряя и соглашаясь. Она действительно учила игвейн истории башни и часто приводила ей примеры Амерлин, допустивших роковые ошибки, включая и саму себя. «Однако здесь речь о другом», пробормотала Суан, похлопывая запиской по ладони. Когда Теодрин попадется мне в руки, она пожалеет, что не послушница. И фаалайн Если они вздумают улизнуть сейчас, клянусь, я выпотрошу их обеих, как ворчунов на пристани. — Кого это ты грозишься выпотрошить? — спросила Шири, минуя охранное плетение малого стража вместе с порывом холодного ветра. Стул Игвейн снова чуть не рухнул вместе с ней на ковер. Надо будет заказать стул, который не норовит сложиться при каждом ее движении. Она могла спорить на что угодно, что Эдарна никогда не дергалась, словно у нее был часоточный дуб под задницей. — Никого, кто тебе интересен? — спокойно ответила Суан, поднося листок к огню настольной лампы. Он вспыхнул, быстро догорев до кончиков ее пальцев, и она растерла пепел между ладонями и отряхнула руки. — Лишь Эгвейн, Суан и Лиане знали правду о Фаолайн и Теадрин, и они сами, разумеется, хотя было очень многое, чего не знала ни одна из них. Ширем приняла отпор, сохраняя самообладание. Ржеволосая хранительница летописи, по-видимому, вполне оправилась после своего приступа в зале совета. По крайней мере, она в значительной степени восстановила внешне свое достоинство. Глядя, как Суан сжигает записку, она немного сузила свои раскосые зеленые глаза и прикоснулась к узкому голубому палантину, спускавшемуся с ее плеч, словно желая напомнить себе, что он еще здесь. Она не обязана повиноваться приказам Суан. Ставить свою хранительницу летописи в подобное положение казалось, Игвейн слишком грубым, в конце концов. Но Ширием очень хорошо знала, что Суан также вправе не повиноваться ее приказам, что должно уязвлять ее теперь, когда Суан стояла настолько ниже нее в силе. Понимание того, что у них есть секреты, в которые она не посвящена, также должно было уязвлять ее. Однако Шириам приходилось с этим мириться. Она тоже принесла с собой бумагу, которую положила на стол перед Эгвейн. — Я встретила Тиану, которая шла к вам, мать, и решила сама отнести вам это. Это было ежедневным отчетом о побегах. Они уже происходили не каждый день и даже не каждую неделю. С тех пор, как послушницы стали объединяться в семьи, кузины поддерживали друг друга в минуты разочарования и слез и могли отговорить друг друга от совершения худших ошибок, таких как побег из башни. Сейчас на странице стояло только одно имя — Николь Трихилл. Эгвин вздохнула и опустила бумагу на стол. Она полагала, что жажда знаний удержит Николь от побега, независимо от ее растущего неверия в свои силы. И однако она не могла сказать, что жалеет о том, что приходится с ней расстаться. Николь была склонна к самопотаканию и небрежности, способна на шантаж и все что угодно другое, что, по ее мнению, способствовало бы ее продвижению. Весьма вероятно, что ей помогли. Рейну не остановила бы необходимость украсть лошадей, чтобы они обе могли сбежать. Внезапно ей на глаза попалась дата, проставленная возле имени. Точнее, две даты, помеченные знаками вопроса. Месяцы редко назывались, одни считались еще реже, разве что в официальных документах и договорах, Подписано, запечатано и заверено в городе Ильяне на двенадцатый день Савена в этот год благодати, а также для отчетов подобного рода и для занесения имен женщин в книгу послушниц. Для обычных случаев хватало указания, сколько дней прошло с того или иного праздника. Даты, написанные на бумаге, всегда казались ей немного странными. Ей пришлось посчитать на пальцах, чтобы убедиться, что она не ошиблась. Николь убежала три или четыре дня назад Ширием, хотя она только сейчас докладывает об этом, и она даже не уверена, произошло ли это три или четыре дня назад. Кузина Николь покрывали ее побег мать. ширим с огорчением покачала головой. Как ни странно, в ее скупой улыбке проскальзывалась нисходительность или даже восхищение. Не из любви к ней, по-видимому, Они были рады, что девочка ушла от них и боялись, что ее вернут. Она была довольно невыносима со своим талантом к предсказанию. Боюсь, Тиана очень огорчена их поведением. Боюсь, никто из них не сможет удобно сидеть на занятиях ни сегодня, ни несколько следующих дней. Тиана говорит, что собирается кормить их на завтрак розгами каждый день, до тех пор, пока Николь не найдут. Но я думаю, что ей придется смягчиться. «Если учесть, что с побега Николь прошло уже столько времени, ее вряд ли скоро найдут». Игвень слегка вздрогнула. Она помнила собственные визиты в кабинет наставницы-послушниц, которой в то время занимала та самая женщина, которая сидела сейчас перед ней. У ширем была очень тяжелая рука. Ежедневная порка — это серьезное наказание. Но покрывать побег одной из послушниц — гораздо более серьезный проступок, чем прокрадываться наружу после установленного часа или устраивать какие-нибудь шалости. Она отодвинула отчет к краю стола. «Пусть она поступает, как считает нужным», — сказала она. ширем не было ли перемен в том, что говорят сестры о моем сне?» Она рассказала о своем сновидении насчет нападения шанчан в то же утро, после того, как увидела его. Но женщины, с которыми она разговаривала, лишь безразлично смотрели на нее, очевидно поглощенные недавней смертью Анаи. Это событие ошеломило всех. Вместо ответа Шири откашлялась и разгладила свои юбки с голубыми прорезями. «Возможно, вам это неизвестно, мать, но одной из кузин Николь была Ларин Аэлин из Амандвалуга, добавила она, словно игвейн этого не знала. Никто не станет думать, что вы оказываете ей протекцию, если вы простите всю семью. Смягчится она или нет, но Тиана действительно собирается быть с ними очень строгой. В течение некоторого времени они будут страдать. Отклонившись назад, осторожно, помня шаткой ножки стула, Игвейн нахмурилась, глядя на собеседницу. Ларин почти столько жалел, сколько ей самой и они росли близкими подругами. Они проводили часы в обществе друг друга, болтая и заплетая друг другу косы, готовясь к тому времени, когда круг женщин признает их достаточно взрослыми для такой прически. Несмотря на это, Ларин была одной из немногих девушек командового луга кто, по-видимому, признал, что Эгвень действительно может быть Амерлин, хотя она показывала это в основном тем, что держалась на расстоянии, Но неужели Шириам думает, что Игвень станет оказывать кому-либо протекцию? Даже Суан выглядела озадаченной. Ты должна знать лучше, чем кто-либо другой, Шириам, что наказание послушниц — прерогатива наставницы послушниц, по крайней мере до тех пор, пока девушку не наказывают несправедливо, а такого предположения ты не высказывала. Кроме того, если сегодня Ларин подумает, что может содействовать побегу, И ей это сойдет с рук? Содействовать побегу Шириам. Кто может сказать, что она будет делать завтра, надеясь, что это ей тоже сойдет с рук? Она получит шаль, если у нее достанет стойкости. Я не стану вести ее по пути, в конце которого ее вышлют из башни за недостойное поведение. Итак, что говорят сестры о моем сне? и зеленые глаза Шириам мигнули, и она бросила взгляд на Суан. Свет, неужели эта женщина думала, что Игвейн была такой суровой из-за того, что рядом Суан? Из-за того, что Суан может кому-нибудь рассказать. Она должна бы знать ее лучше, ведь она-то была наставницей-послушниц. «Общее мнение среди сестер, мать», — произнесла наконец Шириам, — «по-прежнему таково, что Шанчан в тысячи миль отсюда. Они не знают, как перемещаться, и если они начнут наступление на Тарвалон...» Мы узнаем об этом еще до того, как они успеют приблизиться и на 200 лик. Суан в полголоса пробормотала что-то, звучавшее не вполне пристойно, но удивленной она не выглядела. Игвейн тоже хотелось выругаться. Беспокойство из-за смерти Анаи не имело никакого отношения к безразличию сестер. Они попросту не верили, что Игвейн сновидится. Она ей была уверена в этом, но она е мертва. Суан и Лиане верили, но ни одна из них не стояла теперь достаточно высоко, чтобы ее слушали больше, чем с вежливым нетерпением, если вообще слушали. И совершенно ясно, что Шириам тоже не верила. Она соблюдала свою клятву верности так скрупулезно, как Игвейн могла только пожелать, но невозможно приказать человеку верить. Они просто повторяли то, что она им говорила, и ничего не менялось. Когда Ширем вышла, Игвейн обнаружила, что думает над тем, что привело ее сюда изначально. Может, она пришла только для того, чтобы указать ей на то, что Ларин собираются наказать? Нет. Разумеется, нет. Но она не сказала ничего сверх этого, если не считать ответов на вопросы Игвейн. Вскоре явилась Мирелли, и сразу же за ней Морврин. Игвейн почти чувствовала, как каждый из них отпускает источник перед тем, как войти в палатку, и они оставили своих стражей ждать снаружи. Даже за то короткое время, пока отдергивали входной полок, она успела заметить, что те выглядели настороженными даже для стражей. Большие темные глаза Мирелли вспыхнули при виде суан, а ноздри раздулись. Круглое лицо Морворин оставалось невозмутимым, как отполированный камень, но она разгладила темно-коричневую юбку обеими руками, словно вытирая их об нее. Возможно, это бессознательно. В отличие от Шириам, они должны были повиноваться распоряжением Суан, и ни той, ни другой это совсем не нравилось. Не то, чтобы Игвин хотелось задать им трепку, но она доверяла Суан, и какие бы клятвы те не приносили, она не до конца доверяла им, не до той степени, как Суан. Кроме того, Бывали случаи, когда было нежелательно, если не совсем невозможно, ей самой говорить верным ей сестрам, чего она от них хочет. Суан могла передавать им ее распоряжение, и в этом случае Гвейн могла быть уверена, что они будут исполнены. Она сразу же спросила их, что говорят сестры о ее сне, но, как и следовало ожидать, ответы мало отличались от того, что сказала Шириам. Шанчан были далеко, Если это изменится, их сотню раз успеют предупредить. Разговоры не менялись уже добрых полторы недели. Хуже того. — Все было бы по-другому, будь она е жива, — сказала Морварин, балансируя на одном из шатких табуретов возле письменного стола Эгвейн. Несмотря на грузное телосложение, она делала это легко и грациозно. Она ей славилась тем, что обладает сокровенными знаниями. Мне самой всегда казалось, что она должна была избрать коричневую Айя. И если бы она сказала, что ты сновидица...» Она захлопнула рот, встретив взгляд Игвейн. Мирелли внезапно оказалась очень занята тем, что грела руки над жаровней. Ни одна из них тоже не верила. Кроме Суан и Лиани, никто во всем лагере не верил, что у Игвейн было истинное сновидение. Варелин взяла на себя переговоры в Дорейне, искусно оттеснив Бианин на вторые роли, и она приводила постоянное оправдание, почему она не смогла передать предупреждение сразу же. Возможно, через несколько дней, когда переговоры пойдут более гладко, словно они занимались чем-то другим, они твердили одно и то же по кругу, не говоря ни одного слова, которое другая сторона сочла бы обидным или поводом прервать переговоры, Ни одна из сестер, кроме Суан или Ани. Она надеялась, что хотя бы они верят. Мирелли повернулась от жаровни, словно заставляя себя положить руку на угли. Мать, я размышляла о том дне, когда был уничтожен Шадар лагот. Она оборвала себя и снова повернулась к жаровне, поскольку в палатку вошла длиннолицая женщина в темно-синем платье, неся с собой трехногий табурет, разрисованный яркими спиралями. Майган была красива, с большими глазами и полными губами, но вся она выглядела какой-то вытянутой. Она была не так уж высока, но даже ее руки выглядели длинными. Она холодно кивнула Морварин и подчеркнуто не обратила внимания на Мирелли. «Сегодня я принесла с собой собственное сиденье, мать», — произнесла она, делая реверанс, насколько это было возможно с табуретом в руке. «Все ваши несколько нестойки я бы сказала». Было совершенно неудивительно, что после смерти Анаии Голубая Аия назначила советницей Игвейн кого-то другого, но она надеялась на лучшее, пока не узнала, кто это будет. Майган была одной из союзниц Суан, когда Суан была Амерлин. — Вы не станете возражать, если я пошлю Суан за чаем, мать? — сказала Майган, усевшись на свой табурет. — Вообще-то вам следовало бы иметь послушницу или принятую чтобы бегать с поручениями, но и Суан сойдет». «Послушницы должны учиться, дочь моя», — ответила Игвейн, «и даже после объединения в семьи у принятых вряд ли найдется время для чего-нибудь другого, кроме своих занятий. Кроме того, ей приходилось бы выпроваживать послушницу или принятую на холод, всякий раз, когда ей понадобилось бы поговорить с кем-нибудь наедине». Во-первых, слишком жестоко по отношению к той, кто еще не научился игнорировать жару и холод. А во-вторых, это было бы ясным знаком, выставленным снаружи палатки, чтобы все знали, что здесь происходит разговор, который, может быть, стоит подслушать. «Суан, не могла бы ты принести нам чаю? Уверенно, мы все не отказались бы от чашечки горячего». Майган подняла руку с длинными ногтями, удерживая Суан, двинувшееся было к выходу. — В моей палатке стоит горшок с мятным медом, — повелительно сказала она. — Принеси его, и не вздумай совать туда свой нос. Я помню, ты всегда была охотницей до сладкого. Ступай, да поскорее. Майган была ее союзницей. Теперь она была одной из множества сестер, кто винил Суан в том, что Белая башня оказалась расколота. — Как скажешь, Майган. Смиренно ответила Суан и даже слегка согнула колени, прежде чем поспешить прочь. И она действительно спешила. Майган стояла не ниже Мирели и Морворин, и не была связана никакими клятвами и обетами, которые защитили бы бывшую Амерлин. лица Айседай удовлетворенно кивнула. Суан пришлось чуть ли не на коленях умолять, чтобы ее приняли обратно в Голубую Айя. И если верить слухам... Майган больше всех настаивала на том, чтобы она вымаливала дозволение. Морврин, извинившись, вышла вслед за Суан, возможно, желая по какой-то причине перехватить ее. Но Мирелли уселась на один из табуретов и вступила в состязание с Майган. Кто обратит на другую, меньше внимания. Игвейн не понимала враждебности между этими женщинами. Иногда люди просто не любят друг друга. В любом случае, приятной беседе это не способствовало. Эгвейн воспользовалась удобным случаем, чтобы пролистать папки Суан, но не могла как следует сосредоточиться на слухах из Элиана и смутных намеках из Кайриена. Здесь не было ничего подтверждающего заявления Теодри какой-то истории, заставившей восседающих от желтых гудеть, как пчелиной улей. Суан упомянула бы об этом, имея на такую информацию. Майган и Мирелли глядели на Игвейн, словно лицезрение того, как она переворачивает страницу за страницей, захватило их больше всего в мире. Она услала бы обеих прочь из палатки, но ей хотелось выяснить, что думает Мирелли о том дне, когда шадар словно огромным ковшом вычерпнула из земли. Но она не могла услать только одну из них, оставив другую, чтобы им обеим провалиться. Когда Суан вернулась, неся деревянный поднос с серебряным чайником и фарфоровыми чашками и покрытым белой глазурью горшком майган, вместе с ней в палатку вошел солдат в керасе и кольчуге, молодой шайнарец, голова которого была выбрита за исключением лишь волос на макушке. Впрочем, он был не так уж и молод. На темной щеке Рагана виднелся сморщенный белый шрам от стрелы, а его лицо было настолько суровым, каким может быть только лицо человека, каждый час живущего в предчувствии смерти. Пока Суан расставляла чашки, он поклонился, держа у бедра одной рукой свой шлем с полумесяцем на гребне, а другую положив на рукоять меча. Ничто в выражении его лица не говорило о том, что они уже встречались прежде. — Честь служить вам, мать! — формально произнес он. — Меня послал лорд Брин. Он просил передать вам. Похоже на то, что прошлой ночью был совершен набег по эту сторону реки. В нем участвовали Айс Седай. Лорд Брин удвоил патрули. Он советует сестрам держаться ближе к лагерю, чтобы избежать инцидентов. «Разрешите выйти, мать?» — внезапно спросила Суанса слегка смущенным видом. «Как говорит женщина, которая срочно необходима в уборную». «Конечно, конечно», — произнесла Эгвейн настолько нетерпеливо, Насколько ей удалось изобразить?» Едва дождавшись, пока та выбежит из палатки, ответила. «Скажи лорду Брину, что Айсседай ходят где хотят и когда хотят». Она едва успела захлопнуть рот, чуть не назвав солдата Раган. Но благодаря этому ее ответ показался даже еще более суровым. Она надеялась, что это так. «Я передам ему, мать», — сказал солдат, вновь кланяясь. «Служу сердцем и душой!» Майган слегка улыбнулась, когда он вышел. Она не одобряла солдат. По ее мнению, стражей вполне достаточно, а солдаты только устраивали неразбериху, с которой другим потом приходится иметь дело. Но она приветствовала любую мелочь, которая могла указать на раздор между Игвейн и гаротом Брином. Или, возможно, точнее будет сказать, что Лилейн приветствовала это. В этом отношении Майган была сторонницей Лилейн до кончиков ногтей. Мирелли просто выглядела озадаченной. Она знала, что у Игвейн с лордом Гарретом хорошее отношение. Игвейн поднялась с места и налила себе чашку чая. И прибавила ложечку меда из горшка Майган. Ее руки были вполне тверды. Лодки были на месте. Через несколько часов Лиане заберет Баде, и увезет ее достаточно далеко от лагеря, прежде чем объяснит, что они собираются делать. Ларин должна понести наказание, которое заслужила, а Баде должна сделать то, что должно быть сделано. Игвейн была еще моложе, чем Баде, когда ее послали выслеживать черных сестер. Шайнарцы вели свою войну против тени в запустении, служа сердцем и душой. Айсседай и те, кто собирался стать Айсседай, служат башне. Оружие против тени более крепкое, чем любой меч, и не менее острое для неосторожной руки. Затем в палатку вошла Романда, полок перед которой откинула Теодрин. Седовласая желтая приветствовала Игвинь точно отмеренным реверансом, не на выше или ниже того, который обычай требовал от восседающей по отношению к Амерлин. Сейчас они не были в Совете. Если там Амерлин была всего лишь первой среди равных, то в собственном рабочем кабинете она была чем-то немного большим, даже для Романды. Впрочем, она не стала целовать кольцо Эгвейн, некоторые пределы все же существовали. На Мирелли и Майган Романда взглянула так, словно размышляла, не попросит ли их удалиться или, возможно, приказать им. Здесь был тонкий момент. Восседающим надлежало повиноваться, но ни одна из них не принадлежала к ее ае. И это все же был кабинет Амерлин. В конце концов, она не стала ни просить, ни приказывать, просто позволила теадрин взять свой плащ, вышитый по краям желтыми цветочками, и налить себе чашку чая. Теадрин не требовалось просить ни о том, ни о другом, и она удалилась в угол, комкая в руках свою шаль и угрюмо надув губы, в то время как Романда уселась на свободный табурет, расправляя шаль с желтой бахромой, которую носила под плащом, Несмотря на шатки и ножки, Романда сидела на табурете так, словно это было сидение в совете башни, а может быть и трон. — Переговоры проходят плохо, — произнесла она своим высоким певучим голосом. В ее устах это звучало как официальное заявление. Варелин кусает губы в замешательстве, Магла тоже в отчаянии, если уж на то пошло, и даже Сароя Когда Сороя начинает скрежетать зубами, большинство сестер чуть не кричат. Не считая Джани, каждая из восседающих, занимавших этот пост до раскола башни, сумела тем или иным способом добиться своего участия в переговорах. В конце концов, они говорили с женщинами, которых знали еще с тех пор, когда они все заседали в совете. Еще немного, и бионин превратится почти что в девочку на побегушках. Романда прикоснулась губами к чаю и отставила чашку в сторону, не говоря ни слова. Теадрин метнулась из своего угла, взяла у нее чашку, добавила в нее меда и вернула чашку восседающей, а сама возвратилась в угол. Романда снова попробовала чай и одобрительно кивнула. Лицо Теадрин порозовело. — Пусть переговоры идут так, как идут, — осторожно сказала Игвейн. Романда была против любых переговоров, какими бы фальшивыми они ни были. И она знала, что должно произойти этой ночью. Держать совет в неведении оказалось еще одной ненужной пощечиной. Тугой узел волос на макушке Романды качнулся. Она кивнула. — Они уже дали нам кое-что понять. Илайда не позволит восседающим, которые говорят за нее, уступить не на дюйм. Она засела в башне, как крыса в стене. Единственный способ выкурить ее оттуда — заслать к ней хорьков. Мирелли издала горлом какой-то звук, заслужив удивленный взгляд Майган. Глаза Романды не отрывались от Игвейн. «Элайда так или иначе будет смещена», — спокойно произнесла Игвейн, ставя свою чашку на блюдце. Ее рука не дрожала. Что знала эта женщина? И как узнала? Романда слегка поморщилась, глядя в свой чай словно в конце концов в нем все же оказалось недостаточно меду, или из-за того, что была разочарована, что игвень не сказала больше. Она немного подвинулась на своем табурете. Это выглядело так, словно она была бойцом, готовящимся к следующей атаке и поднимающим свой меч. «Насчет того, что вы говорили о родне, мать, что их больше тысячи, а вовсе не несколько дюжин, и что некоторым из них по пятьсот-шестьсот лет. Она покачала головой, показывая, что это невозможно. Как могли они все сбежать из башни? Это был уже вызов, а не просто вопрос. Мы лишь недавно узнали, как много дичков среди морского народа, мягко ответила Игвейн, и мы до сих пор не знаем в точности их численности. Гримаса Романды на этот раз была гораздо более заметна. Именно желтая первой подтвердила, что в одном только Илиане находятся сотни дичков морского народа. Первый удар в пользу Игвейн. Однако одного удара недостаточно, чтобы прикончить Романду, или даже чтобы сильно ранить ее. — Нам придется отследить их всех, когда наши дела здесь будут закончены, — угрюмо проговорила Романда. — Позволить паре дюжин оставаться в Абудар и Тарвалонье, просто чтобы легче было искать беглянок. Это одно, но мы не можем допустить, чтобы целые тысячи дичков сохранили свою организацию. Она вложила больше презрения в это слово, в саму идею о том, что дички могут быть организованы, чем во все остальное. Мирели и Майган пристально наблюдали за ними, слушая. Майган даже наклонилась вперед от внимательности. Они знали об этом лишь по тем слухам, что распространяла Игвейн и которые, по всеобщему предположению, исходили от глаз и ушей Суан. Их гораздо больше тысячи, — поправила Эгвейн, — и ни одна из них не дичок. Все эти женщины были отосланы из башни, за исключением нескольких беглянок, избежавших погони. Она не поднимала голоса, но твердо подчеркивала каждое положение, глядя в глаза Романде. «В любом случае, как ты предлагаешь отследить их?» Они разбросаны по всем странам, по всем населенным пунктам. Эбудар был лишь местом, где они собирались или назначали друг другу встречи. И все, кто был там, разбежались, когда пришли шанчан. Со времен Тролоковых войн родня позволяла нам знать о себе лишь то, что она хотела, чтобы мы знали. Две тысячи лет они скрывались под носом у Белой башни. Их число возрастало по мере того, как число сестер уменьшалось. Каким образом ты предлагаешь искать их сейчас среди всех тех дичков, которых башня всегда игнорировала, потому что они были слишком стары для того, чтобы стать послушницами? Женщины родни ни в чем не уступают нам романда, они используют силу не реже, чем айседай, но они изменяются с возрастом, стареют, как и все остальные, только медленнее» если они решат скрываться, мы никогда не сможем отыскать их. Еще несколько ударов, и ни один не отражен. На лбу Романды блестела легкая испарина. Несомненный признак отчаяния у Айсседай. Мирели сидела очень тихо. А Майган, казалось, готова свалиться со своего табурета носом вперед, каким бы устойчивым он ни был. Романда облизнула губы. Если они направляют силу, они должны выглядеть как Айс-Седай. Если они стареют, это значит, что они вряд ли направляют очень часто, если вообще направляют, и никаким образом они не могут жить пять или шесть сотен лет. Теперь, казалось, она уже не притворялась. — Есть лишь одна действительная разница между Айс-Седай и роднёй, — тихо сказала Игвейн. Ее слова, тем не менее, прозвучали очень громко. Даже Романда, казалось, затаила дыхание. Они покинули Белую башню до того, как дали клятву на клятвенном жезле. Ну вот, наконец, это произнесено вслух. Романда дернулась, словно получила смертельный удар. — Ты тоже еще не приносила клятв? — хрипло сказала она. — Ты что, хочешь отказаться от них? Хочешь, чтобы сестры отказались от них? — То ли Мирелли, то ли Майган ахнула, а может быть и обе. — Нет, — резко произнесла Эгвейн, — три клятвы — это то, что делает нас Айсседай, и я принесу их на клятвенном жезле, как только он окажется в наших руках. Глубоко набрав в грудь воздуха, она понизила тон, но вместе с тем наклонилась к собеседнице, пытаясь вовлечь ее, убедить. Она чуть не протягивала к ней руку. Но ведь сестры уходят, чтобы провести свои последние годы в покое, Романда. Не будет ли лучше, если эти годы не будут их последними годами? Если сестры будут уходить в родню, они смогут привязать родню к башне. И тогда не будет нужды в этой бесполезной охоте. Она уже зашла слишком далеко. Можно сделать и последний шаг. Клятвенный жезл может освободить от обетов точно так же. Как и связывать ими?» Майган с глухим стуком ударилась коленями о ковер и вскочила на ноги, отряхивая юбку с таким негодованием, словно ее толкнули. Оливковое лицо Мирелли немного побледнело. Романда медленным движением поставила чашку на край стола и встала, оправляя на себе шаль. Она стояла без всякого выражения, глядя на игвейн, в то время как Теодрин накидывала ей на плечи плащ с желтой вышивкой скрепляя его золотой булавкой и расправляя складки с тщательностью, которая сделала бы честь любой горничной. Лишь тогда Романда заговорила, и в ее голосе звучал холод камня. «Когда я была маленькой девочкой, я мечтала стать Айсседай. С того самого дня, что я пришла в Белую башню, я старалась жить, как Айсседай. Я жила, как Айсседай» и я умру, какая седай. Этому не бывать. Она плавно повернулась к выходу, но опрокинула табурет, на котором сидела, очевидно, не заметив его. Теадрин поспешила следом за ней. На ее лице, как ни странно, была тревога. — Мать! — Мирелли глубоко перевела дыхание. Ее пальцы теребили темно-зеленую юбку. — Мать, вы в самом деле предлагаете? Ее голос прервался. Очевидно, она не могла произнести это. Майган сидела на своем табурете, словно заставляя себя не начать снова наклоняться вперед. — Я просто изложила факты, — спокойно сказала Эгвейн. — Решение будет за советом. Скажи мне, дочь моя, предпочтешь ли ты умереть, если у тебя будет возможность жить и продолжать служить башне? Зеленая и голубая сестра переглянулись. Но тут же, осознав это, вновь сделали вид, что не замечают друг друга. Ни одна из них ничего не ответила. Но Эгвейн почти видела кипение мыслей в их глазах. Несколькими мгновениями позже она поднялась и начала поправлять свой шатающийся стул. Даже это вызвало у них лишь поверхностное извинение за то, что ей приходится делать это самой. Затем они вновь погрузились в молчаливые размышления. Игвейн попыталась вернуться к страницам отчетов Суан. Ситуация в Тирской твердыне так и не сдвинулась с мертвой точки, и никто не мог высказать никакого предположения, чем все может закончиться. Но не прошло и нескольких минут после ухода Романды, как в палатке появилась Лилейн. В отличие от Романды, худощавая, воседающей от голубых, пришла одна и сама налила себе чаю. Усевшись на свободный табурет, она забросила свой подбитый мехом плащ за плечи, оставив его висеть на серебряной заколке с крупными сапфирами. На ней была также ее шаль. Восседающие обычно не расставались с ними. Лилейн была человеком более откровенным, чем Романда. По крайней мере, так казалось с первого взгляда. В ее глазах поблескивали острые огоньки. Со смертью Кайрин возникла еще одна помеха для каких-либо соглашений с Черной башней, — негромко произнесла она, поднеся чашку к лицу и вдыхая пар. — И надо что-то делать с бедным Лью. Может, Мирелли возьмет его себе? Двое из ее троих раньше принадлежали другим. Еще никому не удавалось спасти двух стражей, чьи сидай умерли. Игвей не единственная услышала скрытый в словах Лилейн намек. Лицо Мирелли определенно побледнело. У нее было две тайны. И одна из них состояла в том, что у нее было четыре стража. Передача ей Услана Мандрагорана от Морейн было действием, не практиковавшимся уже несколько столетий. Сейчас на это смотрели почти так же, как на связывание мужчины узами против его воли, что не практиковалось еще больше столетий. «Троих мне достаточно». — произнесла она безжизненно. — С вашего разрешения, мать. Майган тихонько рассмеялась, когда Мирелли быстрым шагом вышла из палатки. Не настолько быстрым, впрочем, чтобы она не успела обнять Саидар еще до того, как за ней упал полок входа. — Разумеется, — сказала Лилейн, обмениваясь довольными взглядами со второй голубой. — Ведь говорят, что она замужем за своими стражами. За всеми сразу. «Может быть, бедный Лью не годится в мужья?» «И правда, ведь он широк, как лошадь», — вставила Майган. Несмотря на то, что ее позабавило бегство Мирелли, в ее голосе не было яда. Она просто констатировала факт. Лью действительно был очень крупным мужчиной. «Думаю, я знаю молоденькую голубую, которая может взять его. С этой стороны мужчины ее не интересуют». Лилейн кивнула с таким видом, что было ясно. Молодая голубая нашла своего стража. «Зеленые бывают очень странными. Взять для примера хоть Элейн Тракант? Лично я никогда бы не подумала, что Элейн выберет зеленую Айя. Я уже наметила ее для голубой. У девочки поразительное чутье на политические события. Хотя, конечно, она склонна порой забредать в более глубокие воды». Чем это может быть безопасно? Вы согласны со мной, мать?» Улыбаясь, она отхлебнула чая. Это было совсем не похоже на осторожное прощупывание Романды. Это были прямые рубящие удары, когда клинок как будто появляется из ниоткуда. Действительно ли Лилейн знает про Мирелли и Лана? Посылала ли она кого-нибудь в Кеймлин? И если да, то что она выяснила? Игвень подумала. Была ли романда настолько же выбита из равновесия и ошеломлена? — Ты думаешь, убийство Кайрин достаточно, чтобы пресечь соглашение? — спросила она. — Насколько нам известно, это мог быть и Логайн, вернувшись для какой-нибудь безумной мести. Зачем ради света она сказала это? Ей необходимо обуздать свой язык и сохранять здравомыслие. Или еще, вероятнее, какой-нибудь сумасшедший из окрестных ферм или из города? Улыбка Лилейн стала еще шире, и теперь она была насмешливой, а недовольной. Свет, эта женщина не выказывала такого откровенного неуважения уже многие месяцы. Если бы Лагайн хотел отомстить, мать, подозреваю, он скорее вернулся бы в Белую башню, пытаясь убить кого-нибудь из красных. Несмотря на улыбку, ее голос был ровным и спокойным. Контраст сбивал с толку. Возможно, этого она и добивалась. Пожалуй, жаль, что это не так. Он мог бы устранить Илайду. Но тогда она бы более легко отделалась, чем заслуживает. Нет, Кайрин помешает соглашению не больше, чем она и я. Но вместе эти две смерти заставят сестер еще больше беспокоиться о телохранителях и мерах предосторожности. Может, нам и нужны эти мужчины, но мы должны быть уверены, что именно мы контролируем ситуацию контролируем полностью. игвин кивнула. Слегка. Она была согласна, но... — Нам будет несколько сложно заставить их согласиться с этим, — сказала она. — Несколько сложно. Она сегодня выказывала несомненный талант к уклончивым определениям. — Узы стража могут быть подвергнуты небольшим изменениям, — промолвила Майган. — В настоящее время мы, если надо... Можем заставить мужчину выполнять наши требования, слегка подтолкнув его, но необходимость подталкивать очень легко убрать. «Звучит слишком похоже на принуждение», — резко сказала Эгвейн. Она узнала это плетение от Магедин, но лишь для того, чтобы выяснить, как совладать с ним. Настоящая мерзость — украсть волю человека, всего его существа. Человек, подвергшийся принуждению, делал все, что ему приказывали. Абсолютно все, и верил, что поступает так по собственной воле. Только думая об этом, она почувствовала себя так, словно запачкалась. Майган, впрочем, встретила ее взгляд почти так же безмятежно, как и Лилейн, и голос ее был таким же спокойным, как и лицо. Она не думала о грязи. Принуждения применили к сестрам в Корее, теперь это очевидно. Но я говорил о бузах, а это совершенно другая вещь. «Ты думаешь о шаманов можно уговорить принять узы?» Игвейн не смогла скрыть недоверие в своем голосе. «И кроме того, кто будет связывать их узами? Даже если каждая сестра, у которой нет стража, возьмет себя шамана, а каждая зеленая возьмет двух или трех, сестер все равно не хватит. Это если удастся найти таких, которые согласятся связать себя узами с мужчиной, который в будущем сойдет с ума». Майган, словно бы соглашаясь, кивала при каждом ее утверждении. И в то же время расправляла юбки, словно на самом деле и не слушала. «Если узы могут быть изменены в чем-то одном», — произнесла она, когда игвин закончила, — «то могут быть изменены и в другом. Возможно, удастся найти способ уладить общие ощущения, может быть, какую-то часть осознания другого. Возможно, тогда их безумие перестанет быть такой проблемой». Это будут узы другого рода, совсем не похожие на узы, связывающие нас со стражами. Уверена, что согласятся с тем, что это совсем не то же самое, что иметь стража. Тогда любая сестра сможет связать узами столько шаманов, сколько будет необходимо. Внезапно Игвейн поняла, что происходит. Лилейн сидела, вроде бы глядя в свою чашку, но сквозь ресницы она изучала Игвейн. И использовала Майган, чтобы прощупывать ее. Полая гневом, Игвей не имела надобности делать свой тон холодным. Он и так был ледяным. Это звучит в точности как принуждение, Лилейн. Это и есть принуждение. И никакие уклончивые определения не превратят его во что-то другое. Я буду указывать на это всякому, кто станет предлагать подобное. И я прикажу высечь любого, кто зайдет дальше предложений. Принуждение запрещено и оно останется запрещенным». «Как скажете», — ответила Лилейн, и это могло означать все, что угодно. Но следующее ее, ее высказывание оказалось более определенным. «Белая башня время от времени делает ошибки. Невозможно жить или двигаться вперед, не делая ошибок. Но мы живем, и мы идем дальше. И если нам иногда приходится утаивать свои ошибки, пока это возможно». Это не значит, что мы не исправляем их, даже если это приносит боль. Поставив чашку на поднос, она удалилась, и Майган следом за ней. Еще не выйдя из палатки, Майган обняла источник. Лелейн не стала этого делать. Некоторое время Эгвейн была занята тем, что восстанавливала ровное дыхание. Она выполнила упражнение реки, заключенной в берега. Лилейн не сказала прямо, что Игвейн налвир в качестве Амерлин была ошибкой, которую необходимо исправить, но она подошла к этому очень близко.